Подполковник закуривает недорогие 21 век в глубине, распространяющиеся бесплатно. То ли демонстрирует свою простоту, то ли благоразумно не хочет привыкать к дорогим сигаретам. В реальном-то мире тоже захочется курить. Вы в курсе ситуации с виртуальными тюрьмами? Еще один жест. Никто не любит называть место своей работы тюрьмой. Самые неуклюжие словосочетания вроде «исправительно-трудовое учреждение» пользуются большей популярностью. «В общих чертах в курсе», — говорю я с заминкой. «Тогда общий экскурс». «Да, Карина, Петр Абрамович еще преподает?» «Преподает. Сто лет не видел старика». «Так вот, первые шаги в этом направлении сделали американцы, мы, как всегда, отстаем. Всем ведь понятно, что зачастую исправительное учреждение своей цели не служат. Не перевоспитывают человека, приступившего закон, а лишь озлобляют, сводят с криминальной средой замкнутый круг. Мы словно готовим себе новый контингент. А ведь в истории были и неоднократно примеры удачного перевоспитания преступников. Что такое Австралия, если вдуматься? Бывшая ссылка. Отправляли каторжников, ставили их в такие условия, что средством выживания становился честный труд и добивались поразительных результатов. Каторжники создавали свое общество, перевоспитывались, население росло. Почему-то мне очень хочется добавить про кроликов, которых тоже отправляли в Австралию, но я молчу лишь киваю. Цель идеальной тюрьмы — создать человеку условия для осознания своего проступка, добиться катарсиса, настоящего покаяния. Но тут подход должен быть глубоко индивидуальный. Одному требуется заключение в одиночной камере и Библия, под рукой, другому общение с людьми, третьего надо просто научить читать, писать, дать хоть какую-то специальность. Но в обычной тюрьме такой индивидуальный подход невозможен. Вот в этом и смысл виртуальных тюрем. Квалифицированные юристы и психологи определяют, каким именно образом можно наставить преступника на путь исправления. И человек получает именно ту тюрьму, которая ему нужна. Необитаемый остров. Маленькую общину высоко в горах. Если требуется, то тюремную камеру, но чистую, сухую, теплую. Плюс постоянные элементы психодрамы, целые спектакли, в которых они невольно участвуют, тем самым вставая на путь исправления. Подполковник вот даже встает и начинает расхаживать по кабинету. Вожу за ним глазами, словно китайский болванчик. Итак, мы функционируем уже второй год. У нас более двухсот подопечных. Все добровольно выбрали заключение в виртуальной тюрьме, разумеется. Контингент самый разный. От хакеров и распространителей нелицензионной программной продукции до убийцы-насильников. В реальном мире их тела находятся в специальной тюрьме под Москвой. Э, скорее даже это лазарет. Мы закупили специальное устройство дипбокс или глубинный контейнер. В них человек может находиться в месяцами, даже годами. Дорого, скажете вы, конечно. Но и обычное содержание под стражей обходится государству недешево. К тому же у нас на выходе будут получаться честные, осознавшие свою вину люди. А именно это наша цель. Не покарать преступление, Оно уже совершено, а предотвратить преступления новые. Вернуть обществу здорового, законопослушного гражданина. «Я все это знаю». «Хорошие и правильные слова», — говорит господин подполковник молоденькой инспекторши, первый раз прибывшей с проверкой в виртуальную тюрьму. «Вот только почему твои подопечные могут свободно выходить из замечательной виртуальной тюрьмы на улице Диптауна? Или ты не подозреваешь об этом, Аркадий Тамилин, офицер с прекрасным послужным списком? Мне хочется задать этот вопрос, и я его задам. Но не сейчас». Потом. А пока я слушаю про великолепные системы безопасности, про защищенные от любых прикосновений сервер, про психологов, медиков, про молодой персонал с незашоренным мышлением, про то, какие замечательные письма пишут родным вставшие на путь исправления заключенные.